Глава третья. Кладбище лежало в стороне от деревни. Из-за темных сосен взирали кресты, такие же черные, безликие, совсем старые, но еще не истлевшие в труху. Изгородей не было, и Игнату приходилось смотреть под ноги, чтобы не наступить на чью-нибудь осевшую могилу. — Стой! — тем временем сказал Касьян. Прошли, кажись. Он развернулся и забрал левее, мимо обломанного можжевельника. Игнат двинулся следом, и узловатая ветка кустарника зацепилась за рука в парке. — Игнаш! — выдохнул пробежавший по кронам ветер. Парень вздрогнул, высвободился из цепкого захвата можжевельника и поспешил за Касьяном. Щемящее беспокойство, зародившееся еще на перроне, вернулось. «Дядя Касьян!» Игнат окликнул впереди идущего мужчину. «А она тоже здесь похоронена!» Широкие плечи Касьяна вздрогнули. «Здесь!» Эхом отозвался он и резко остановился. «Пришли!» Игнат едва не влетел в пахнущий соляркой и прелой овчиной тулуп. Мужчина посторонился, пропуская парня вперед, но тот не смог сделать и шага. Навалилась тяжесть, колени подогнулись, и под локоть предупредительно нырнула ладонь Касьяна. Ну — Ну-ну, ну что ты, парень, держись-ка, держись! держись. Игнат смотрел вперед. Туда, где из пелены зимнего дня выступил покосившийся деревянный крест. Имя Дата. В правый висок вошла раскаленная игла, и Игнат едва сдержался от болезненного стона. Горе обжигающими ручьями выплеснулось наружу, и, слезнув языком соленую влагу, Игнат понял, что плачет. «Два года не дождалась», — прошептал он. «Что ж ты, баба Стеша?» Шмыгнул носом и закусил губу поднял на дядьку Касьяна заплаканные глаза. «Подождите меня в машине. Попрощаться наедине хочу». Касьян, понимающе кивнул. Хотел что-то сказать, но передумал. Несильно, по-отечески, хлопнул Игната по спине, будто понимая, что негоже постороннему видеть чужие слезы. Уже и запах овчинного тулупа истаял в морозном воздухе. Уже стихли тяжелые шаги, а Игнат все стоял у покосившегося креста и плакал беззвучно, горько. Поэтому он не видел, как над головой сгущались тучи, как в полях поднялась поземка, вздымая крученные снежные вьюны, как с сосновых лап посыпался иней. Ветер швырнул за воротник щедрую пригоршню снега, И только тогда парень ойкнул, принялся вытряхивать набившийся снег, а вытряхнув, выпрямился и огляделся. Он находился на кладбище, один одиношенник. Кресты и темнеющие стволы деревьев обступили его, будто собирались взять в оцепление. Новый порыв ветра пронесся по лесу, как тяжкий вздох мертвеца, придавленного тяжестью смерзшейся земли. Игнат отступил. Под ногу не кстати. Подвернулась сухая ветка. Ее хруст прозвучал в замороженном кладбищенском воздухе, словно выстрел. «Вдруг мы видимся в последний раз?» Всплыли в голове слова. «Вдруг меня заберет Навь, заберет Навь, заберет!» Тонкий девичий голос эхом отдавался в ушах. Знакомый голос, голос звонки. Вот тогда с новым глотком морозного воздуха в легкий Игната ворвался страх. Он круто повернулся на пятках и бросился прочь, не разбирая дороги. Ветер подталкивался в спину, швырялся хвоей и снегом, ветки кустарников хлистали наотмашь. Еще один можжевеловый куст, внезапно выросший на пути, больно стегнул Игната по правой щеке. Парень отшатнулся, спотнулся об узловатые корни, потерял равновесие и с размаху хлопнулся на землю. Ватные штаны не дали разбить колени в кровь, но вовсе не это сейчас заботило Игната. Он лежал на могиле. Руки упирались в покатый холмик. Наспех сколоченный крест перечерчивал небо грубыми косыми штрихами. А еще к кресту был приколочен керамический портрет, От времени глазурь потемнела и истерлась. Сверху вниз фарфоровую заготовку пересекала трещина. Но все же Игнат узнал лицо. Круглые щеки, курносый нос, две тугие косы, спадающие на плечи. Внизу по фарфору велась надпись «Званка Добуш». Появилось чувство, будто Игнат с головой ныряет в проруб деревенского пруда, в животе стало холодно и пусто. Мир закачался и поплыл, расходясь концентрическими кругами. «Имя-то какое! Званка!» — подумала Сигнату. «Она всегда на помощь приходила. Только позови!» Веселая, отзывчивая девочка. «Не поэтому ли ее выбрала нафь? Мир подернулся сгустившейся мглой. Исчезли изломанные свечи сосен и осевшие бугорки могил и черные кресты. Ничего этого не видел Игнат, а видел пламя. Сначала пришел низкий протяжный гул, от которого он мгновенно заложило уши. Игнату показалось, что пол в избе задрожал, словно деревянные мостки после прыжка в воду. Потом он понял — Звук пришел с воздуха. Утробный рев надвое расколол небо, полыхнуло короткой вспышкой, как бывало во время грозы. «Молния!» — подумал Игнат. «Откуда ей взяться зимой?» И сразу же вслед за молнией в небо ударил огненный столб. «Сколько тебе повторять, неслух ты, этакий!» Окрик прозвучал надрывно, но не грозно, скорее испуганно. Мальчик послушно отпрянул от окна. Мир расплывал с оранжевыми пятнами. И в этом огненном мареве Игнат видел бабу Стешу, Машущую ему рукой. «Живее, Игнашка! Залезай же, лихо мое!» Он юркнул мимо бабки в пахнущую сушеными травами и землей у тробу погреба. Внизу, возле дальнего угла, нахохлившимся совенком сидела званка. «И носа не смейте казать, пока не позову, слышите?» — прокричала бабка. Она опустила крышку погреба, и Игната окутала непроглядная тьма. Он вздрогнул, когда что-то теплое коснулось его руки. «Мыши?» Но это была всего лишь звонка. Ее встревоженный шепот раздался возле самого уха. «Что это такое? Игнаш, а?» Он сжал ее мокрую ладошку, ответил уверенно и серьезно, «Нафь!». Они замолчали и некоторое время сидели, плотно прижавшись друг к дружке. Было тихо-тихо, так тихо, что собственный пульс казался Игнату неправдоподобно громким, будто кто-то лупил в барабаны внутри головы. Званка первой нарушила молчание. «А может, и нету ничего?» «То есть как?» — переспросил Игнат. Нави нету. «Ничего нету», — повторила звонка. Она убрала руку. Привыкший к темноте Игнат видел, как ее силуэт выпрямился. «А как же взрыв?» — хотел спросить он и не спросил. Угловатый Званкин силуэт качнулся в сторону. Послышался грохот посуды, как если бы кто-то с размаху влетел в кухонный шкаф. Осторожно, вскрикнул Игнат. Званка что-то сердито прошипела. Снова послышался звук сдвигаемого стекла. Тима, хоть глаз коли, что тут у вас за банки, варенье? Варенье, убитым голосом подтвердил Игнат. Разбило. Не. Силуэт качнулся обратно. Шаги стали осторожными, выверенными. Ты как хочешь, а я пошла наверх, — подала голос звонка, и под ее ногой скрипнула ступенька. Игнат подался вперед и ухватился рукой за край деревянной лестницы. Баба Стеша велела сидеть тут. — Сиди, сиди, — отозвалась звонка. Ступеньки продолжали поскрипывать в такт ее осторожным шагам. — А как же нафиг? Страшное слово упало во тьму, как камень в разинутый зев колодца. колодце. «Вот и посмотрим, какая такая нафь!» Голос звонки звучал теперь от низкого подвального потолка. Кажется, она достигла верхней ступени. Протяжно заскрипели несмазанные петли. Эта званка пыталась приподнять тяжелую крышку погреба. «Да помоги же, дуралей!» Зашипела она на мальчика. Игнат не обиделся на дуралее. Бесшабашная храбрость подруги восхищала его. Кроме того, его губы помнили прикосновение к влажным губам званки. И при одном воспоминании об этом сердце обволакивало приятное истома. Осторожно переступая со ступеньки на ступеньку, Игнат добрался до верха. Вдвоем они принялись толкать деревянную крышку, и старые петли поддались. Во глаза тотчас брызнул свет. Всего лишь сумрак затененной комнаты, но после кромешной темноты подвала и он показался нестерпимо ярким. — А если баба Стеша рядом, — запоздала, — подумал Игнат, — велела ведь сидеть и не высовываться. Увидит, такого ремня всыплет». Он не успел дофантазировать положенное ему наказание. Как бревенчатые стены избы заходили ходуном. Снаружи слышался нарастающий рев и треск. От окна полыхнуло, и сквозь рамы начал просачиваться тошнотворный запах гари. Проворная званка первой метнулась к окну. Выглянула в самый краешек стекла, но сейчас же отпрянула. «Ох!» — сказала она и повторила. — Ох! Игнат следом залез на скамейку и тоже глянул. Первым, что бросилось в глаза, было пламя. Оно полыхало в полнеба, окрашивая деревенские крыши пурпурным глянцем. Игнат указал и что даже от стекла исходит жар плавильной печи. Таким близким и ощутимым был разбушевавшийся огонь. Над алым полотнищем слался дым, густой и жирный, как кисель. Игнат услышал, как где-то далеко, за этой ревущей огненной стихией, мучительно и страшно замычали коровы. У плетня, кажущегося угольно-черным, словно собранным из обгоревших веток, спиной к избе стояла бабка Стеша. Ее жидкие волосы, всегда аккуратно собранные в пучок, беспорядочно развивались по ветру. Ветер трепал и подол цветастой юбки, измазанной чем-то маслянистым, а прямо перед бабкой стояли они. Внутренности Игната скрутило в тугой узел какое-то саднищее чувство, предчувствие беды. Заскреблась кошачьими коготками, Беги, шептала оно. прячься! Но Игнат не побежал, а только стиснул мокрыми пальцами край подоконника и продолжал смотреть. Он никогда раньше не видел их, только слышал сказки до да обрывки баек от других, видевших, но сразу понял, кто стоит по ту сторону плетня. Навьи. Их было четверо. Один впереди трое чуть поодаль. Не люди, только тени. Угловатые, вымазанные пеплом и сажей, грязно-серые, будто сказочные жуки-мертвеглавцы. Их неподвижность была искусственной, неживой. Пугала, подумал Игнат, сбежавший огородный пугало с соседнего участка. Бабка Стеша вздымала сухие старческие руки и они напряженно подрагивали. Ветер вздымал подол юбки, оголяя ноги в аккуратно заштопанных чулках. Тени молчали, и бушующая стихия разворачивала за их спинами огненные крылья. «Игнаш!» За рукав настойчиво дернули. Игнат моргнул, опустил взгляд. Лицо званки было испуганным, глаза широко распахнуты. «Игнаш!» «Не смотри! Сам же говорил, если долго на них глядеть, то увидят и заберут!» Мальчик отпрянул от окна. «Стало быть! Веришь теперь?» Званка закивала. Глубая заколка бабочка съехала с челки, и девочка вернула ее на место побелевшими пальцами. «Верю, верю! Да и как не верить? Черные совсем не живые!» О чем с ними баба Стеша говорит? — Не знаю, — Званка покачала головой. — Но бабка твоя ведунья что-то да придумает. Они помолчали, слушаясь в треск и рев пламени снаружи. — Может, вернемся в подпол? — шепотом предложил Игнат. На этот раз Званка не стала спорить. Кивнула, принялась слезать с лавки. В это же время за окном полыхнула новым заревом. Изба задрожала, будто сказочный богатырь ударил по ней многопудовой палицей. В животе разом похолодело. Игнат не удержался и глянул в окно. Вслед за ним глянула изванка. У плетня не было больше ни бабки, ни темных вросших в землю существ. Зато теперь горел другой край деревни. Веретенообразный жгут из пламени и дыма вырастал совсем близко от Игнатовой избы. Изванка закричала, высоко, громко. «Мамка! Папка!» Потому что горел ее собственный дом. Она скатилась с лавки к уборям, метнулась в сене. «Не ходи!» — крикнул Игнат вслед. «Там же!» Нави. Варвавшийся Ворвавшийся ветер проглотил окончание фразы и принес с собой запахи гари и дыма. И еще чего-то приторно-сладкого, неуловимо знакомого, как могло пахнуть из банки со старым засахарившимся вареньем. «Откуда бы взяться этакой сладости?» подумал Игнат. И понял, эта звонка — Распахнула дверь».